Глава девятая На руках меня доставили прямо к воротам. Варвары опустили меня на ноги и, хлопнув по плечу, спокойно отправились к лесу. Я отмахнулся от сообщения об окончании боя, не обращая внимания на зашкаливающее количество нулей в полученном опыте. В интерфейсе мелькал конверт от администрации. Когда письмо пришло, не заметил. Да и, откровенно говоря, вряд ли кто-то обратил бы на него внимание в подобной ситуации. Господин Макс, благодаря вашим действиям была обнаружена ошибка в системе игры. Корпорация благодарит вас за сотрудничество и рада сообщить, что за содействие вам положена игровая награда на выбор. Однако мы считаем, будет нечестным по отношению к другим игрокам оставить все как есть. Мы не будем возвращать полученные вами уровни в результате ошибки игровой механики, но отныне ваше умение «Дорога сквозь серые пределы» не сработает в такой ситуации. Теперь перемещаться можете только вы и другие игроки. Воздействовать на NPC, монстров и предметы вы больше не сможете. Ваша награда на выбор — 2 миллиона золота, апгрейд именного комплекта до уровня «Реликвия». Э. Дрейвен, ком менеджер Я набил ответ, даже не раздумывая. Стоило письмо уйти, меня окутало розовое сияние, обращая черную мантию в элегантный плащ. Бархатистая ткань приятно ощущалась под пальцами. Четыре больших квадратных пуговицы. Нижняя, по всем правилам, расстегнута. Плащ подпоясан кожаным ремнем. Брюки и сапоги тоже изменились, а вот перчатки остались в виду точно такими же. Капюшон стал легче, но намного теплее. А еще исчезла меховая накидка. Теперь холода совсем не ощущалось. Парадный комплект Живой Легенды Макса. Именное. Неразрушимое. Урон заклинаний Некромантии плюс 75%. Шанс срабатывания заклинаний плюс 75%. Скорость чтения заклинаний плюс 0,3%. Шанс избежать атаки плюс 0,75%. Регенерация маны плюс 0,5%. Здоровье – плюс 900. Мана – плюс 1500. И самое главное – приписка. Для получения бонусов по уровню выберите одну из ветвей развития комплекта. Яд и кости, проклятие, призыв. Стало быть, и прошлый комплект не давал бонусов без определения развития. А то я уже подумал, что что-то пошло не так. Что ж, этим мы сейчас и… Макс! вклинилась Над. Ты… «У меня слов цензурных нет! Давай сюда скорее!» Решив не искушать судьбу, вошел в почтительно раскрытую стражей калитку. Судя по благоговейным лицам NPC, в рейтинге Империи я поднялся неслабо. Впрочем, я живая легенда. Как еще ко мне относиться? Лихо, конечно. Вот только жаль, это было один единственный раз. Другое дело, никому об этом знать и не нужно. Судя по засевшим на стене игрокам, я качнул весь рейд до двадцатого уровня. И этим еще наверняка порезали опыт из-за разницы в группе. Неплохо ребята в рейд сходили, неплохо. «Господин Макс», — поклонился начальник стражи, — «мне верю напередать. Его Императорское Величество ждет вас во дворце». «Его Императорское Величество?» — приподнял я брошь. «Принц Таракул, господин Макс», — кивнул он. — Извольте проследовать городскому порталу. Там вас ждет посланник от принца. Я кивнул и двинулся вперед. Стражники почтительно расступались с лютоими мечами. Заметив краем глаза, сбегающую со стены над, махнул ей рукой. Девчонка подхватила меня под руку и, обдав горячим дыханием щеку, зашептала. — Ты представляешь, мне за твой ролик отвалили два миллиона золота, Макс! Я хмыкнул над городом медленно разгорался рассвет превращая наш променад в довольно символичный уход героев к новым подвигам пожалуй если бы кто решил написать картину о моей победе над небиросом стоило взять именно это время суток это еще цветочки пообещал придерживая маленькие пальцы руками сейчас мы с тобой полетим в столицу на аудиенцию к принцу нат кивнула я слышала что сказал стражник но «Что?» «Макс, давай будем откровенны. Мы все навели про тебя справки. Удалось восстановить почти весь твой путь в игре. Ты получил квест, о котором никто и не думал». «Зов бездны?» «Именно. Открыл путь бездне, а теперь уделываешь демонов одним ударом. Наши уже пришли к выводу, что ты непростой игрок». «Так и есть». Пожал плечами, двигаясь по улице. «То есть...» «Ты на самом деле представитель корпорации, запускающей новый контент?» «Нет. Я просто не самый обычный игрок, Нат. «Не доверяешь мне?» — скинула бровь некромантка. «Понимаю, мы же знакомы пару дней. Дело не в этом, Нат. Кстати, пока не забыл. Для получения бонусов по уровню выберите одну из ветвей развития комплекта. Яд и кости, проклятие, призыв». Призыв моргнул и по плащу пробежала волна черного пламени. Я зафиксировал взгляд на рукавей, сжимаемом над. Карие глаза девушки забавно округлились, пальцы неверяще пощупали бархатистую ткань. К сожалению, добавилось всего пара строк, да и то я не особо понял, как они мне помогут. Шанс срабатывания заклинаний призыва плюс 150%. Скорость чтения заклинаний призыва плюс 1%. Если только зомби получатся создавать быстрее. Остальное происходит ведь моментально. Или я чего-то опять не понял. Это реликвия? Прошептала она, продолжая щупать ткань. Именно. Ты поразителен, Макс. Говоришь так, будто это ничего не значит. Я живая легенда, Нат, фыркнул я. По сравнению с этим, какая-то шмотка, это просто смешно. Ты полный нуб, сплеснула руками девушка. «Да таких шмоток, как ты говоришь, всего пара десятков на несколько миллионов игроков!» Я пожал плечами. «Ты сама сказала, я не самый обычный игрок. Так что радуйся, ты в моей команде всего пару дней, а уже стала богаче на пару миллионов золотых, не делая практически ничего». Улица привела нас на площадь Грасса, где в окружении, одетых в парадную форму гвардейцев, стоял высокий мужчина в просторном хитоне. На фоне личной гвардии принца Таракула советник выглядел откровенно жалко, даже волевое лицо не спасало. Во всей его фигуре читалось желание стать незаметнее, незначительнее. И я невольно подумал, раз принц окружает себя такими советниками, у него явно проблемы с самооценкой. Нормальный человек не станет приучать ближайшее окружение не отсвечивать, чтобы не приведить и боги, не затмить его императорское величество. Интересно, откуда у меня такая нелюбовь к принцу прорезалась? Или в одном из прототипов, легших в основу моей личности, скрывался тайный анархист? Стоило подумать об этом, в памяти всплыло несколько моментов сомнительного характера. То и дело я поступал не так, как ожидал сам. И это не оправдывается подсказками властей в виде интуиции. Нет. Некоторые решения выглядели сейчас не столько навязанными, сколько попросту чужеродными высокая арка из грубых каменных блоков была пуста словно телепорт попросту отключили хотя может и так сюжеты люди императорской семьи почему бы и не отрубить возможность нанести неожиданный удар вы желаете отправиться со спутницей приятный мягкий голос прорезался из тонких губ безымянного советника желаю кивнул я советник коротко кивнул и, сделав в сторону, приглашающий вытянул руку в сторону арки портала. Пустота сменилась алым, волнующимся морем, текущим вертикально. Так мне показалось. «Прошу, господин Макс? Госпожа нат Я огляделся. Толпы игроков снимали, как мы поднимаемся к порталу. Думаю, админы еще не раз отвалят кому-то голды, чтобы склепать новый рекламный ролик. «Как же! Такой повод!» Пришлось сжать зубы, стараясь прийти в себя. Что это вот сейчас такое? Откуда столько ненависти и желчи? Я же не злобная тварь. Нормальный человек, а за прошедшие пару минут успел столько ярости излить. Страшно за собственный рассудок. Рассудок у машины, — подумал я. Очень смешно. Портал поглотил нас, на миг все окутало алым, а в следующее мгновение мы оказались посреди богато украшенного зала. За нашей спиной прогрохотали гвардейцы. Позолоченные колонны уходили в поднебесье. Если это дворец, я не представляю, какая высота потолка. Дорогие даже на вид ковры алого цвета, зелень в ажурных катках у стен, множество разноцветных, как попугаи придворных, жмутся друг к другу. Я ловил на себя взгляды. Сотни взглядов. И ни один не предвещал ничего хорошего. Но интуиция молчала, так что я натянул улыбку на лицо и бодро зашагал вслед за велевшим двигаться вперед советником Получено достижение гость императорской семьи. Попадите на аудиенцию к принцу Торакула. Ты тоже получила? Да, Макс. Я об этом и хотела сказать. О чем? Ты третий игрок, которого пригласили в императорский дворец. А кто был первым? Почему не вторым? И дураку ясно, что вторым был мэт Первым был Эшвуд. «И чем же он отличился?» — уточнил я, но тут же снял вопрос. Перед нами прямо посреди зала возвышались постаменты. Если быть точным — восемь. И только три из них были заняты. Эшвуд — огромный мужик с гипертрофированным плечевым поясом — рвал пасть дракону. Скульптура казалась настолько живой, складывалось ощущение, в любой миг борец разорвет дракона надвое. Герой эшвуд побеждает черного дракона. Следом шел рыцарь в вычурном доспехе. Конечно, понимаю, что фигура героя сделана слепком внешности, но в камне это выглядит действительно эпично. Святой Мэтт разрушает алтарь зверя. И третий постамент занят мной и Нибиросом. Собственно, по сравнению с обожравшейся стероидов сороконожкой, я выгляжу даже жалко. А уж на фоне двух предыдущих героев особенно. Моя фигура с книгой в руке, голова опущена к тексту, правая вытянута в сторону небируса скалопендра тянет морду в мою сторону. Живая легенда Макс убивает маркиза бездны Нибироса. Вот так дела. А что еще приятнее, только мой монстр именной. Я даже плечи расправил и улыбнулся шире. И пускай, чтобы сохранить пропорции, меня сделали ростом всего полметра. Зато и достижение у меня круче и враг серьезнее. Вижу, вам понравилось творчество моего скульптора. Я обернулся на голос и наклонил голову. Не знаю, как велит приветствовать принца местный этикет, но в моем исполнении этот поклон был просто преисполнен почтением. Наверное. Я бы сказал, очень понравилось, ваше императорское величество, ответил я, разглядывая принца. Ни уровня, ни здоровья. просто Торакул, человек, принц империи. Интересно, он бессмертен, что ли? У богов, помнится, тоже не было ни того, ни другого. Тонкие черты лица, длинный нос, широкий разлет бровей ниточек, едва заметные губы, высокие скулы. Золотые волосы украшает небольшая золотая корона с изумрудами. Сам принц выглядит лет на 30. Аккуратная бородка обрамляет лицо. Жилистая шея выглядывает из накрахмаленного белого воротничка рубашки, поверх которой небрежно наброшен китель белого цвета с квадратными пуговицами. Интересно, его китель оформлен как мой плащ, только по стечению обстоятельств? Или это очередной знак свыше? Уж не пророчит ли мне стать каким-нибудь повелителем тьмы? А что, я же живая легенда. Я могу. Дайте две. «Рад приветствовать в моей скромной обители», — склонился меж тем таракул протягивая кореглазый ладонь. «Прошу, чувствуйте себя как дома, госпожа нат Девушка чуть присела в лёгком подобии реверанса и, чмокнув перстень на руке принца, выпрямилась. Видимо, принц ей понравился. Она даже покраснела. Самую малость, но всё же. Отчего-то стало вдруг... «Обидно». К анархисту, параноику и интригану добавился ревнивец. Сколько еще личностей во мне скрыто. Почему я не чувствую перехода от одной к другой? Я потер свое усохшее до состояния мумии лицо и, прочистив горло, произнес. «Я правильно понимаю, что вы не только хотели продемонстрировать мое изображение, высеченное в камне», бросив взгляд на статую, продолжил. «Не поймите меня неправильно, ваше императорское величество» но, увы, не располагаю огромным количеством свободного времени. Видите ли, мне нужно покарать предавшего мой пантеон, после чего нас всех ждет время потрясений». Принц сложил руки за спиной и, кивнув, велел следовать за ним. Переглянувшись сна, двинулись следом. Зал изогнулся. Дорожкой вильнул и выводя в застекленную оранжерею. Зеленые насаждения могли бы поспорить размерами с иной долиной. И повсюду, куда хватало взгляда, стояли гвардейцы. Не то чтобы я собирался напасть на бессмертного принца. Но все же есть же и более полезные способы тратить силы. Например, убирая демонов бездны. Вы правы, господин Макс. Ничего, если я буду говорить неофициально. Конечно, ваше императорское величество. Кивнул я, ведя над под руку. Мне известно, что вы развязали давно считавшийся законченным конфликт, господин Макс. И, честно говоря, я был удивлен. Наследие Галлада считалось похороненным многие годы назад. Он шел впереди, по-солдатски чеканя шаг. Не удивляйтесь. Мои люди постоянно докладывают обо всем, что творится за пределами дворца. Естественно, не сразу на вас обратили внимание. Но все же обратили. Да. Когда вы восстановили первый алтарь, мои соглядатые доложили о слабом маге, нашедшем древний артефакт. И, пожалуй, я пустил бы все на самотек, если бы вы не поделились секретом с противоборствующим лагерем. Вы имеете в виду Теодора, представителя света? Именно, — поднял палец принц. И в тот момент я подумал, вы совершили глупость, но кто в своем уме будет раскрывать все карты врагу? Но вот же, вы смогли удивить господин Макс. Вместо войны тьмы против света, повторной и, соответственно, проигрышной для темных, вы сумели заставить каждого лидера закусить у дела. Я пожал плечами. Вряд ли это моя личная заслуга. Не обманывайте меня, господин Макс. Я прекрасно понимаю ваш план. Пока остальные пантеоны будут грызть друг другу глотки, Вы успеете восстановить свои алтари и прибрать к рукам чужие. таракул обернулся, останавливаясь посреди настоящих джунглей. Сощирившихся коростой коры пальм свисали лианы, раскрашенные бутонами невообразимых цветков. Пахло просто чудесно. Я закрыл на миг глаза, позволяя воображению перенести меня на необитаемый остров где-нибудь в Каспийском море. Увы, ваша война не в моих интересах. Продолжил принц. «Как вы понимаете, северяне подняли голову. Я вот-вот лишусь Грасса. У вас такая гвардия. Почему бы не выставить ее против варваров?» Пожал я плечами. Контингент войск, к сожалению, рассредоточен по всей империи. И благодаря вашим взаимным стычкам стремительно уменьшается. Не помню, чтобы хоть раз сражался с человеком в ваших цветах, ваше императорское ве… Вы, господин Макс, «Загребайте жар чужими руками», — оборвал принц. «Я не стану скрывать, вы причинили моей империи много вреда». «Очень много вреда», — хищно сощурил глаза таракул «И я намерен взыскать с вас сполна». «Боюсь, меня много не возьмешь», — я развел руками. «Как вы догадываетесь, я всего лишь скромный служитель культа». Принц кивнул. «Поэтому я вынужден ознакомить вас с моим... Последним указом. По взмаху руки ему прямо из кустов кто-то подал сверток. Вот, прошу, ознакомьтесь. Я развернул бумагу. С настоящего момента любые участники пантеонов любых богов лишаются статуса гражданина империи со всеми вытекающими последствиями. Все права и привилегии на территории империи отныне не действуют в отношении этих лиц. Также все недвижимое имущество, арендуемое у империи по любым договорам и вне зависимости от сроков, полностью переходит в пользование империи. Все заключенные договоры, как текущие, так и намеченные на будущее согласование, аннулируются. Все предметы религиозного культа должны быть переданы представителям имперской власти на местах, либо уничтожены любым доступным способом. храмы и молельни приспособить под души империи, всех священнослужителей, приравняясь к бунтовщикам и изменщикам. Я смял бумагу и стиснул зубы. «Вы объявляете войну, принц Таракул. Нам всем!» Принц улыбнулся. «Именно, господин Макс, война с вами — отличный способ восстановить былое величие империи. Кроме того...» Это значительно обогатит казну за счет изъятия любых ценностей у представителей пантеонов. А теперь, так как вы не только послушник пантеона, но и по совместительству младший жрец, вы должны быть арестованы. Стража!